Глава 13 Интернет-кафе оказалось просто кое-как подремонтированным полуподвальным помещением с десятком компьютеров. Почти за всеми столами сидели дети и увлеченные играли в разные стрелялки. За одним столом активно щелкал мышкой парень, и Ася прошла к единственно свободному. «Девушка, сначала заплатите!» — окликнули ее. «Сколько?» — спросила Ася. «Вы берете час или полчаса? У нас только так меньше нельзя. Давайте час. Садитесь за восьмой стол». Ком был уже, что называется, поживший. Монитор тоже явно видал виды, вентилятор бодро гудел, и Ася надеялась, что техника не развалится прямо сейчас, и она успеет собрать необходимую информацию. Однако скорость загрузки была приличная, и девушка углубилась в изучение. Итак, парик или подстричь и перекрасить свои волосы, крем-автозагар, чтобы сделать цвет кожи темнее, контактные линзы, накладки под одежду, очки с простыми стеклами, одежда другого качества и фасона, немного тесная обувь, и научиться накладывать макияж, который сделает ее губы тоньше, а глаза зрительно немного изменят форму. Уф! Ася старательно выписывала все советы, удивляясь про себя, как много выскочило ссылок. Получается, не она одна интересуется сменой внешности. Час пролетел быстро. «Восьмой! Вы продлевать будете?» «Нет, я все. Ответила Ася и встала, давая место двум мальчишкам, маившимся неподалеку и явно ждавшим, когда какой-нибудь компьютер освободится. После некоторых колебаний обрезать свои волосы Ася не решилась и ограничилась приобретением двух черных париков из натуральных волос со стрижкой каре средней длины и прямой челкой. Дальше дело пошло быстрее, и на покупку крема, линз и накладок девушка потратила максимум полчаса. Благо, в торговом центре все нашлось в шаговой доступности. Чтобы успеть к приходу девочки с телефоном, ей пришлось взять такси. «Мамочка!» — бросилась к ней на шею Катя и тут же уцепилась за пакет. «А что ты мне купила?» «Прости, котенок, мягко высвобождая покупки из цепких ручек дочери. «Сегодня ничего, а это для работы». «Не надо трогать, хорошо? Хочешь мороженое?» «Хочу!» — ребенок выжидательно уставился ей в лицо. «Вот деньги. Сбегай и выбери, какое тебе нравится», — вытащила купюру Ася. «Мне купи пломбир и беги, спроси у бабушки, какое хочется ей». «Бабуля!» — с воплем скрылась в недрах комнаты дочь. Я в магазин пойду за мороженым. Настя, что это, ты ее одну, что ли, отпускаешь?» Удивилась Мария Алексеевна. «Так магазин во дворе же, пусть сбегает», ответила Ася, мысленно занятая примеркой своего нового имиджа. Мама покачала головой и обратилась к внучке. «А давай мы с тобой прямо сейчас пойдем к площади». «Там такое чудесное кафе есть для сладкоежек. Там много-много разного мороженого». Пойдем, подпрыгнула Катя. «Мама, мы с бабулей пойдем в кафе за мороженым. Тебе какое принести? Пломбир?» «Пломбир», — машинально согласилась Ася и спохватилась. «Мам, зачем в кафе? Купите здесь и дома съедите». Мы все утро дома сидели. Прогуляемся и заодно съедим по мороженке. Да, Катюша? — Да. Баб, я уже, ты скоро? Катя стояла в прихожей, приплясывая от нетерпения. — Ах ты, ягоза! — рассмеялась бабушка. — Пошли уже. — Настя, мы на часок полтора, не больше. Не скучай. Или, может, с нами сходишь? — Нет, мам. Я лучше дома. У меня тут работа есть. Ну, как скажешь. Ася заплела свои волосы в косу, обернула вокруг головы и заколола шпильками. Потом осторожно расправила один из париков и надела. Посмотрела на себя в зеркало. На самом деле? Другой цвет, форма и стрижка существенно меняют. С линзами пришлось помучиться, пока она приноравливалась их вставлять, но результат ее порадовал. В парике и с карими глазами она еще меньше была на себя похожа. Но вот пострашнеть получилось не очень. Немного непривычно выглядящая новая Ася все еще была красива. В дверь позвонили, и Настя открыла. Здравствуйте! Мне нужно передать для редновой Анастасии пакет от Эдуарда Николаевича. Да, это я. Спасибо. В пакете оказалась неприметная Nokia и записка из одного слова Позвони. Ася включила телефон и открыла список контактов. Там значился только один номер. Алло, Эдуард Николаевич. Да, все в порядке? В порядке. «Я все купила. Парик и остальное». «Хорошо. Пока подбери разные варианты. Выбери один и тренируйся быстро его накладывать. Тебе придется вжиться в него, чтобы чувствовать себя комфортно и естественно». «А как и где мне сделать фото для резюме? Я же не могу выйти из дома в таком виде или переодеваться в фотосалоне». «Да, это проблема». Я подумаю, как можно это решить, и наберу. Сейчас смотрел твое личное дело и порадовался, что ты у меня работала. Все копии есть и анкета заполненная. Морозов не беспокоил? Сегодня нет. Ладно, до связи. Немного поколдовав над макияжем, девушка распаковала новую одежду, немного покрутила накладки и пристроила их прямо на голое тело. Затем оделась и повернулась к зеркалу. Что ж, можно сказать, что она изменилась до почти неузнаваемости. Из зеркала на нее смотрела немного расплывшаяся, загорелая, кореглазая брюнетка в немного мешковатом костюме а-ля Черкизон. Ничего общего со стильно одевающейся, стройной, светловолосой и голубоглазой Асей. Очень довольная результатом, Настя аккуратно все сняла и смыла, отложив отобранное отдельно. Она пока не придумала, как сказать матери. И главное, что делать с Катей. Если маму она могла с практически спокойной душой оставить, Морозов ей ничего не сделал бы, все таки он не совсем уж подонок, то Катю надо было увозить однозначно. Дочь он вполне мог отсудить и забрать, и Ася сама бы к нему приползла заранее на все согласное. Такого испытания дочери и себе она точно не хотела. Настя бросила задумчивый взгляд на календарь. Май стремительно катился к концу. Скоро школьные каникулы. «Лагерь. Ей нужна путевка в детский лагерь на все лето. И она знает, к кому обратиться». Ася уже дернулась к телефону, но тут в памяти всплыли слова Велесова, что Влад не дурак и будет отслеживать все, включая телефон. «Позвонить со второго?» Но Эдик дал четкое указание с этого телефона связываться только с ним. «Ёлки зеленые, что ж так сложно-то все. Решение пришло само, и Ася вышла в подъезд, поднялась на последний этаж и позвонила. «Привет, двадцать пятая квартира!» Дверь открыл дядя Коля. «Опять кран потек. «Нет, дядь Коль, мне срочно-срочно надо позвонить подруге, прямо край, как надо!» Настя для убедительности провела большим пальцем поперёк горла. «А мой телефон утащили мама с Катькой, нечаянно вместе с сумкой. Пусти позвонить с домашнего, пожалуйста!» «Да звони, мне не жалко!» посторонился мужик. «Ой, спасибо!» — обрадованно прошмыгнула в квартиру девушка. «Жарко сегодня, да, дядя Коля?» «Не то слово!» — охотно подхватил тот. «Будто уже лето наступило. Вам-то на втором этаже хорошо, а у меня тут от крыши такой жар идет, совсем упарился. Так, может, сгоняйте за пивком?» Ася протянула купюру. «О, Настёна, ты человек!» Дядя Коля сгреб деньги и мухой вымелся из квартиры, на ходу крикнув. «Ты звони, звони! Не спеши! Говори, сколько надо!» Ася перевела дух, вытащила свой телефон и, сверяясь по нему, набрала на диске дяди Колиного аппарата нужный номер. «Привет, Ленка! Это Ася Реднова!» «О, Настя, ты какими судьбами! Уехала, пропала, не пишешь, не звонишь!» Зачастила ее томская одногруппница Ленка. «Лен, да жизнь такая, что себя не помнишь, не то что письма писать. Не обижайся, дело у меня к тебе». «Слушаю. Надеюсь, ничего серьезного. «Ты работаешь там же, где и раньше?» «Ну да, а что?» лен мне для дочери путевка нужна на все лето скажи это возможно и сколько будет стоить Ну ты подруга даешь возможно все были бы деньги. Ты мне откуда звонишь номер какой-то с домашнего да это телефон соседа а что мобильника нет лен звони лучше сюда дядя коля меня позовет и я перезвоню. насть «Ты что, шифруешься от кого-то?» «Да». Отец Кати о ней узнал и... «Права качает. Все мужики одинаковые. Пока младенец, никому ребенок не нужен. Сама сопли вытирай, ночами не спи и памперсы меняй. А как подрос, сразу отцовские чувства просыпаются». «Ну, где-то так», — согласилась Ася. «Лен...» «Мне очень надо Катьку хотя бы на это лето спрятать. Поможешь?» «Не боись. прорвемся. Я позвоню, как что узнаю». «Спасибо, Лена». Ася прикрыла дверь и пошла к себе, на полпути встретив счастливого дядю Колю с бутылками в руках. «Что? Поговорила уже?» «Да, спасибо. Там мне подруга может позвонить». «Вы позовете? «Конечно! Сразу прибегу!» «Спасибо тебе, Настёна!» Мужик отсалютовал бутылкой и продолжил движение. Чтобы занять время и отвлечься, Ася затеяла уборку. Перебрала вещи в шкафу, загрузила стиралку и принялась за мытьё окон. Монотонная работа всегда действовала на нее умиротворяюще и помогала думать. Как бы она повела себя, если бы Влад не давил на нее, если бы проявил такт и деликатность, если бы искренне раскаялся или хотя бы просто принялся ухаживать без угроз и ультиматумов, если бы проявил неподдельный интерес к дочери, устояла бы она. Он волновал ее, все еще волновал, и себе она могла в этом признаться, Но при одной мысли, что она окажется в одной постели с Владом, Асю накрывала воспоминания о безотказной давалке, и она понимала, что не сможет. По крайней мере, не сейчас. В детстве ей казалось, что взрослым все легко, все доступно. Сам за себя решаешь, что делать, никто тебе не указ. Как она хотела скорее вырасти и вырваться в большую жизнь! Но во взрослой жизни проблемы и ограничений оказалось намного больше, а радости меньше. Будет ли у нее когда-нибудь семья? Не она, мама и дочка, а папа, бабушка, дочка, она и... еще дочка или сынок? Дружная семья, где все друг друга берегут, где не будет злых слов и глупых обид, недоговорённостей и предательств, где все любимы и счастливы. Вечером на стол Владу лёг отчёт первого дня от детективов. Объект был взят под наблюдение в 13 часов. В это время он находился дома, мыл окна. Потом выходил во двор в магазинчик и больше квартиру не покидал. Никому не звонил и ни с кем, кроме бабушки и дочери, не общался.